И огромный некомплект в единственно боеспособных кубанских частях исключают возможность дальнейшего продвижения к на Саратов. На военном совете Комкоров, собранном мною вчера в Каменном Авраге, дальнейшее продвижение на север единогласно признано невозможным. С болью в сердце вынужден отказаться от дальнейшего наступления к и отдать директиву номер 01226. На поддержку Северной группы Кавармии выдвигаю три полка шестой дивизии, прибытие которых на фронт могу ожидать не ранее 15 августа. Части с тяжестями следуют походом. Камышин 28 июля 1919 года. Номер 193. Дропша. Врангель. Горькое чувство владело мною.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 полную невнимательность. 29 июля я обратился к главнокомандующему с официальным письмом. Командующий Кавказской армией, 29 июля 1919 года, номер 3, город Камышин. Милостивый государь Антон Иванович, в минуту казавшейся неизбежной гибели Великой России, когда армия развалилась,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 «С тем, чтобы подцариться нам свежими силами, нанести ему сокрушительный удар».